На спину ему из кустов прыгнула тощая псевдособака. Да Кабан рванулся дальше, но кусты росли на самой границе ровного участка. За ними был короткий отвесный склон и река. Собака вонзила когти в толстую шкуру, припала к холке кабана, воя. Взметнулись комьи земли, и сикач рухнул, как валун с вершины утеса, врезавшись башкой в воду. А следом, ломая заросли, неслись другие, поменьше. Между косматыми тушами прыгали псевдо-псы, звякали панцирные чешуйки, огнем горели глаза, лязгали зубы. Уж жратвы, сколько!» – удивился Хохолок. «Чё это зверье попёрло?» «Гон!» – сказал болотник. «Как тогда, у леса!» «Только сильнее!» – добавил Кирилл. Плеск воды заглушил все остальные звуки. Мелкую рябь сменили волны. Они докатывались даже до плота, тот качался. Под берегом выросла стена в водяной пыли. Все новые звери выбегали из прореженных кустов, я заметил среди псевдо большого пятнистого тушкана. Он свалился в воду, попытался вынырнуть, но не смог. Упавший следом кабан сломал ему хребет. Множество голов приближались к нам, фыркая, хрюкая и подвывая. Течение несло нас дальше, но и звери из-за него плыли не прямо к противоположному берегу, а наискось. Все, кроме анчара и болотника, встали на краю качающегося плота. Командор неподвижно лежал под навесом. Следопыт присел рядом с ним. Кирилл с хохолком подняли пистолеты. Здоровяк дважды выстрелил в башку кабана, и я крикнул «Экономь патроны!». Класснуло огниво. Болотник выпрямился, сжимая свернутую в жгут горящую ткань. Подбежав к самому длинному факелу, разжег его и поспешил к тому, что стоял на углу с нашей стороны. От близки огня... Легли на волны Вода вокруг окрасилась красным и бурым Большое мигающее пятно поползло по реке вместе с платом Болотник поднял из-под навеса Два шеста Один дал хохолку, второй Кириллу «Отталкивайте, если подплывут», — сказал он «Чего?» — возмутился наемник, потрясая секиры «Чеши грудь! Кабанчик, ежели подберется, я его обухом по морде! Сюда затащу! Костер сделаем, места зажарим!» «Костер посреди плота не сделаешь», — перебил я, и наемник осекся, прикрыв рот. «Железной жаровни здесь нет, одно дерево». «А псевдоплоть у тебя по башке!» — взъярился хохолок, подхватывая шест. Течение как раз несло мимо плота крупного псевдопса. Полка писала дугу, конец глухим стуком врезался в мокрую черную голову. Дерево треснуло, мутант ушел под воду, по ней растеклось темное пятно, — Казавшиеся маслянистым в свете факелов Ни один зверь не догнал нас Да они и не стремились забраться на плод Гон закончился Новые мутанты больше не появлялись Истоптанные заросли остались позади Нас несло дальше Река впереди плавно изгибалась Болотник сказал из-за навеса «Посмотрите на другой берег» Мы обернулись Сначала я не понял, о чем он Берег как берег, песчаная коса на повороте Дальше болотистая земля, холм, заросли, редкие деревца И тут увидел Холм движется Ух ты, протянул Алекс Это же этот Ползучий холм, кажется Так их называют Они же вроде только в могильнике живут Мы приближаемся к грязевому озеру, пояснил болотник А значит, к могильнику. Ползущий вдоль берега холм с крутыми мышистыми склонами и покатой вершиной, где росло одинокое деревце, достигал размеров трехэтажного дома. Такие холмы, как и, к примеру, Перекати Ёж, не являются аномалиями в обычном понимании. Земляной горб двигался неторопливо и бесшумно, подминая заросли, ломая толстые стволы, Оставляя за собой полоску гладкой земли, где пузырились островки ядовитой слизи. «Всегда думал, что ползучие холмы живые», — тихо сказал Кирилл. Алекс хмыкнул. «Как это?» «По-моему, это какие-то мутанты. Животные, вступившие в симбиоз с растительностью, которая пустила корни в их шкуру». Наемник оглядел нас. Ну, что-то вроде таких огромных медлительных черепах. В брюхе... «Какая-то железа выделяет слизь, и та разъедает зелень. Полы листья, траву. Может, там где-то внизу и рот есть?» «Такая большая, круглая присоска. Она затягивает получившуюся кашицу». «Брат рассказывал, если человек заснет и холм наползет на него, останутся только гладкие кости», — тихо сказала Катя. «Алекс живо повернулся к ней и спросил, у тебя и брат есть, Тоже же сталкер». Рыжая не ответила, отвернулась и шагнула прочь от него. Когда холм достиг высокого дерева, морда его вмялась, будто губа. Ствол наклонился, затрещал, холм замедлил ход и рывком сдвинулся дальше. Дерево упало, крона задрожала, когда нижняя часть, вместе с вывороченными корнями, оказалась под земляным горбом. «Глядите, вон там впереди», — сказал Алекс. «Это там случай мне...» На земле перед холмом темнело пятно шириной шагов десять. «О чем вы?» – спросил Кирилл, и я пояснил. «Похоже на аномалию огненная лужа, и холм ее не замечает. Уже совсем близко». Подполз. В этот момент ползучий холм добрался до пятна. Основание мшистого земляного горба наползло на темный круг. Холм вздрогнул, будто в последний миг ощутил что-то и начал останавливаться, но не мог сделать это быстро и по инерции полз дальше. Круглое пятно стало темнее. «Сейчас полыхнет», — сказал болотник. Крошечные сине-зеленые язычки пламени вырвались из земли. Вспузырилась, захлюпала болотная жижа. Холм колыхнулся, как желе на тарелке. Дерево на вершине затряслось. Огонь стал красным, загудел и рванулся кверху, облизывая мохнатые бока. И тут холм подскочил. Я не поверил своим глазам, здоровенный горб подпрыгнул на полметра и тяжело упал. Вершина вмялась, бока колыхнулись, будто это был мех с водой. Аномалия под названием Огненная Лужа заработала в полную силу. Фонтан пламени ударил в небо. Если бы холм угодил на ее середину, прожгло бы насквозь. Но он каким-то образом смог понять, что происходит, и подался в бок. Завеса пламени встала вокруг аномалии, раскаленный воздух колебался. Волна жара поползла во все стороны. Даже мы ощутили ее. Деревце на вершине вспыхнуло, как факел. Содрогаясь, холм полез вглубь озера, а аномалия жгла его. Мох выгорел, бока украсились темными подпалинами. Скорость его уменьшилась Должно быть, жар повредил что-то внутри Обгоревшие склоны казались лысыми Темная земля натянутой и сухой, будто кожа больного человека Черные комья осыпались с нее Она трескалась, тяжело вздымалась и опадала Холм дышал Огненная лужа погасла, языки пламени исчезли Раскаленный фонтан втянулся в землю Плод быстро плыл дальше, а холм тащился прочь от реки Вдруг целый пласт земли на его боку с шелестом сполз, обнажив лиловую плоть, мутно-прозрачную, влажную, похожую на огромного моллюска. «Это что такое?» — спросил я. «Болотник!» — вижу, — откликнулся он. «Понятия не имею, что там у них внутри». Я так и не смог разглядеть, что скрывается под земляной коркой. Нас вынесло на стремнину. Плот закачался, мы присели, а затем поворот берега скрыл аномалию и ползучий холм. Лишь вершина с догорающим деревом еще некоторое время маячила вдалеке. Когда я вернулся к навесу, анчар неподвижно лежал на боку, вперед взгляд в окаймляющую реку заросли. Хохолок устроился между ящиков и хрустел сухарями. Катя села у бочонка, баюкая сломанную руку. Кирилл с Алексом встали на передке, а Болотник принялся разматывать волчью лозу. «Болотник, сколько нам еще плыть?» — спросил я. «В грязевое озеро попадем поздно ночью», — ответил он. Небо потемнело, стало холоднее. Анчар вновь улегся на спину, закрыл глаз и, кажется, заснул. Подойдя ко мне, Алекс негромко сказал. «Слышь, напарничек, давай назад отойдем, хочу тебе кое-чего показать». Кое-чего оказалось свертком листьев зеленухи, которую он достал из кармана на бедре. Мы сели по-турецки. Алекс положил сверток между нами и развернул. Я нагнулся, разглядывая круглую зеленоватую штуку, похожую на шляпку гриба, с розоватой бородавкой в центре. Перевел взгляд на Алекса и спросил. «Ну и что это?» «Артефакт, думаю. Никаких воспоминаний у тебя не возникает?» Я прищурился, осторожно коснулся гриба, скользнул пальцами по гладкому боку. «Вызывает, но...» «Нет, точно. Раньше я это видел где-то. Кажется, даже в руках держал. Откуда ты его взял?» «Когда мы в той комнате в себя пришли, этот сверток на полу валялся. А у меня молния на кармане была вырвана с мясом. Почти». «Так я и решил. Рыжая ведь говорила, мы дергались, как припадочные. Вот я за что-то зацепил ее, порвал, артефакт выпал. А теперь думаю. Помнишь, там контейнер небольшой в углу лежал? Может, артефакт не у меня из кармана, а из того контейнера выпал?» «Но у кого из нас контейнер был?» Я еще раз осмотрел артефакт, осторожно завернул в листья, поднял, взвесив на ладони, прикрыв глаза и сказал «По-моему, держал я эту штуку уже, что-то такое в голове». В голове и вправду будто клубилось что-то. Смутные обрывочные воспоминания, очень большое помещение, серое, я почему-то вижу его сверху. Внизу бродят фигуры, а вокруг паутина. Нет, не та, которую которой плюются болотные ведьмы, а сине-зеленая, воздушная паутина. Это было мучительно. Я даже оскалился, пытаясь вспомнить что-то более подробно. Я тебя перекосила, братишка, посочувствовал Алекс. Ладно, возьми пока артефакт себе. Вдруг еще чего припомнишь? Только я еще одно хочу сказать. Помнишь, как во враге болотник нам те таблетки раздал, чтобы в голове поменьше мутилось? Так вот, я когда ее взял, так мне почудилось, будто артефакт этот у меня в не дернулся, Задрожал как бы, на вроде почувствовал что-то. Ну, таблетка ведь из артефактов была сделана. Вот он вроде как э, на что-то в ней отреагировал, как я потом уже решил, когда припомнил все это. Ладно, поспать надо.